Виктория Кляйн. Жертва. Я лучше умру от страсти, чем от скуки. Винсент Ван Гог. Так смотришь, как будто мы больше никогда не увидимся, констатирую я. Солнце слепит на обеих, и мы прикрываемся от него руками. Смотрю так, потому что не хочу тебя отпускать. Ну ты же знаешь, что надо Я киваю головой в сторону состава поезда, покорно ждущего свой час отправления с перрона. Ты смотришь в его сторону и медленно моргаешь, держа хрупкими пальцами меня за предплечья. Когда мы снова увидимся. Я не знаю. Ты приедешь ко мне? Я лишь молча вздыхаю, опуская глаза вниз. Ты тянешь меня к себе и заключаешь в объятия, не дождавшись ответа. Мы стоим, прижимаясь телами, и я на мгновение закрываю глаза. «Я буду скучать. Я очень буду скучать. Слышишь?» Шепчешь мне в ухо, и я сглатываю неподатливый ком, образовавшийся у меня в горле. Ты гладишь меня по спине и волосам, все вокруг становится неважным и посредственным. Диктор вокзала объявляет о скором отправлении твоего поезда, но на тот момент мы его не слышим. Наши объятия создают собой ауру, ощутимую только для нас обеих. Она защищает нас от внешнего мира, останавливает время и сдерживает связь, которую мы столько раз так неаккуратно рвали, ссылаясь на эмоции. Вы едете, девушка? Пышная проводница обращается к тебе, окидывая взглядом твою сумку, стоящую на перроне. Да, минуту. Ты прижимаешь меня за плечи, горячо дыша от нервного сердцебиения. Я его ощущаю. И нутром мы физически чувствуя, как мое собственное, спешит вслед за ним, перебивая своим ритмом. «Заходите, скоро отправляемся!» Деловито сообщает проводница, и ты зажмуриваешь глаза. Я пытаюсь отстраниться, но ты не отпускаешь, задерживая в своей хватке. «Нужно идти, слышишь?» Шепчу тебе, мельком замечая на нас требовательный взгляд проводницы и любопытство других пассажиров. «Я не хочу тебя отпускать. Не хочу». Мотаешь головой и вжимаешься в меня, тогда как я уже опустила руки, чтобы ты отстранилась. «Мы еще увидимся. Точно увидимся. Как иначе?» Уговариваю тебя и беру твое лицо руками. «Мы увидимся, правда, и не раз!» Проговариваю, глядя в твои умоляющие глаза. буду скучать. Я буду скучать. Я знаю. Я тоже буду скучать, но пора идти, иначе поезд уедет без тебя. Снова обращаю внимание на проводницу, которая не спускает с нас глаз. Так, но это никуда не годится, девушка, мы отправляемся. Кричит она так, будто мы стоим далеко, и обычного тона голоса не хватило бы, чтобы до на нас допроситься. Иду. Кидаешь ты ей и снова смотришь на меня. берёшь за руки и постепенно отдаляешься, делая шаги спиной по направлению к поезду. Наши руки разъединяются, и я складываю их на груди, провожая тебя взглядом. Ты грустно улыбаешься, подходя к нужному вагону и становишься одной ногой на ступеньку. Проходите, не задерживайте других пассажиров, девушка. Проводница не унимается, и ты становишься на ступеньку обеими ногами. Пока Машешь мне ладонью, и спустя несколько секунд твое лицо скрывается за наружной дверью тамбура. Я вдыхаю, пропустив тихий всхлип через ноздри, и поворачиваюсь спиной, направляясь на выход в город. Мои волосы развиваются на ветру, солнце играет с ними своими бликами. Я сжимаю в руке телефон, и он вибрирует от твоего входящего сообщения. Я не смотрю на экран, потому что и так знаю, что ты написала. Я вибрирую вместе с ним.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 Ожидание нашей встречи не приводит меня в смятение, не волнует и не лишает аппетита. Более того, я ощущаю абсолютную уверенность и контроль над ситуацией. Для меня это не больше, чем разнообразие будней, решение испытать себя и проанализировать внутреннее состояние. Я изначально понимаю, на что иду, но не залезаю в рассуждения о том, чем это кончится. Ты не представляешь угрозы для моих отношений, и уж точно не являешься моей потенциальной партнёршей. Я соглашаюсь на встречу, потому что понимаю, что никогда не испытаю к тебе чувств любви. Стоит отметить, что внешне ты очень привлекательна, но не настолько, чтобы детально восхищаться частями твоего тела, не настолько, чтобы подмечать изюминки и особенности. Они меня не трогают и не будоражат. Мне не нравится, как ты одеваешься. В этом есть какой-то стиль, есть даже своеобразие, но оглядывая тебя сверху вниз, я не нахожу твой лук привлекательным. Скорее даже для меня ты выглядишь странно и только лишний раз вызываешь этим вопросы. Почему я всё это испытываю? Язык не поворачивается назвать это чувствами. Это не они, я знаю совершенно точно. Это какой-то обмен энергиями невербальный и чрезвычайно сильный. Я иду на эту встречу осознанно. Я хочу этой встречи, потому что знаю, что она выбьет меня из колеи. Мне это нужно, потому что с моей привычкой застревать на отрицательных эмоциях именно сейчас я нахожусь в меланхолии, которая слабо поддаётся анализу. Моё сердце стучит в ровном и размеренном темпе. Я не нервничаю и ничего не жду. Я спокойна и предполагаю, о чём будут наши разговоры. Меня это устраивает, и мысленно я даже представляю наши с тобой последующие встречи. Они безопасные, выглядят безобидными и не предвещают никаких угроз. Я встречаю тебя улыбкой, и ты отвечаешь мне тем же, робко обнимая и сразу же отпуская. Я много раз представляла себе эту встречу и была абсолютно уверена, что мы с ней справимся. Мы гуляем по улицам города и разговариваем о всяких глупостях, забавно отмечая то, что встретившись спустя столько лет, мы обсуждаем здоровье и недуги, которые преследовали нас весь период, пока мы не виделись. Я не чувствую дискомфорта рядом с тобой. Это нечто иное, будто две энергии сталкиваются друг с другом и пытаются поладить внутри вихря, который они сами же и создают. Ощущается какая-то нелепость от того, что происходит вокруг. Снующие люди и уличные музыканты вызывают у меня раздражение. И я, конечно же, это озвучиваю. Мне неловко от того, что нас отвлекают. Кофе, который ты для меня покупаешь, невкусный, но мне всё равно. Мне действительно интересно, чем ты живёшь и почему решила перебраться в так сильно поколечивший тебя когда-то город. Ты всегда выбираешь сложные пути и сложных людей. Я иду с тобой по улице и понимаю, что могла бы идти и дальше, хотя прогулки это последнее в жизни, что меня увлекает. Дождь прерывает нашу беседу, и мы вынужденно заходим в первое попавшееся кафе. Выбирая стол, я обращаю внимание на то, что с диваном, я говорю, что сяду там, а ты можешь расположиться напротив. Официантка подмечает, что мы обе можем сесть на диван, но ты говоришь, что приятнее же смотреть друг на друга, и совершаешь, если не ошибку, то точно опромечивый поступок. Мы садимся напротив, и наши глаза встречаются на долю секунды. Мы обе отводим взгляд и изучаем меню, чтобы выбрать напиток, потому что есть нам совершенно не хочется. Ты оцениваешь меня взглядом, но не задерживаешься надолго, потому что понимаешь, что это небезопасно. Мы разговариваем на разные темы. Диалог идет гладко и с интересом с обеих сторон. Как только тема для обсуждения заканчивается, я быстро генерирую новую, только бы не остановиться. Через какое-то время я все-таки устаю и делаю паузу, Может, хочешь спросить меня о чём-нибудь? Наши взгляды вновь встречаются, и я замечаю твои широкие зрачки. Ты, конечно же, утверждаешь, что они всегда у тебя расширены. Пусть так. Тем для разговора ты не находишь, и я продолжаю сама, только бы не остановиться, только бы не замолчать. Надолго меня не хватает, и я отдаюсь ситуации, просто смотря на тебя. Твои щёки стали розовее. Допускаю, что тебе жарко от выпитого чая. Ты просишь меня не смотреть так. Я не понимаю, о чем ты говоришь, потому что просто смотрю, не играю. Я прекрасно знаю, как можно смотреть, когда делаю это специально, ожидая ярких реакций и эмоций от собеседника. Мои глаза — это оружие, которое я успешно использую в своей жизни и в разных ситуациях, как и активную мимику лица. Но не в случае с тобой. После нескольких непродолжительных диалогов я беру в руки пакетик с сахаром, дабы отвлечься, хотя бы на что-нибудь. Я чувствую, как ты смотришь, но не прилагаю ни малейшего усилия для этих ощущений. Это не похоже ни на одну игру глазами, которые я позволяю себе время от времени смпатизирующим мне людьми. Я поднимаю на тебя взгляд и говорю, что не хочу говорить с тобой глазами. Отказываюсь от этого осознанно, потому что чувствую отсутствие контроля. Ты улыбаешься, потому что всё понимаешь. Встретиться с тобой это как встретиться с собой в другом воплощении. Мы не похожи как личности, схожа наша энергетика и критическая эмоциональность. Когда я разговариваю с тобой и с мило цепляю за ниточки, ты не ведёшься не потому, что мои приёмы не работают, а потому что ты такая же, как я, и отвечаешь мне тем же. Я хочу попросить тебя перестать. Вернее, понимаю, что нужно это сделать, но не могу. Ты рядом пакетик сахара, я замечаю, как ты подносишь руку к моей и замираю в ожидании того, как ты до меня дотронешься, чтобы наверняка забрать его из моих пальцев. Но ты тянешься к чайнику, чтобы налить мне чаю. Хорошо, что ты этого не сделала. Я сглатываю от того, что так остро реагирую на свои ожидания. Чёртовски на меня не похожее. Я рассказываю тебе о своей личной жизни и спрашиваю о твоей. Мне правда интересно. Интересно знать, что у тебя происходит, и приятно убедиться, что на данный момент ты не состоишь в отношениях. Это не значит, что я рассчитываю на твоё безусловное внимание, но я понимаю, что ты мне его дашь, если я захочу. Время летит незаметно. И это не тот случай, когда влюблённые часов не наблюдают. Время не утекает, оно растворяется и теряет свою значимость. Официанты наблюдают за нами и украдкой улыбаются, потому что мы пьём один чай всё время, пока сидим в кафе, и потому что мы выглядим странно. Уверена, что если мы способны так сильно ощущать друг друга, люди, фокусирующие на нас своё внимание, тоже отдалённо ощущают прикосновение наших безумных энергий. Я смотрю в твоё лицо, Оно утончённое, но не пленящее. Твои глаза не выглядят яркой или особенно чарующе, но я не могу долго держать с ними зрительный контакт. Это какое-то безумие, не поддающееся логике. Больше всего меня злит, что когда я делаю что-то тактически, это всегда поддаётся моему контролю, а то, что происходит сейчас между нами, никак не контролируется. Это не чувство возбуждения, которое знакомо мне как чувство жажды или голода, это слияние наших вибраций. И интереснее всего то, что я не вижу исхода, не вижу конечной цели этой встречи, этих странных ощущений. Зачем мы здесь? Вопрос, который не даёт мне покоя. Я привыкла понимать ситуацию и думать на несколько шагов вперёд, но в данном случае я как будто бессильна. Ответа я, конечно же, не получаю. Вернее, получаю что-то вроде ответа, но вопросов от этого становится ещё больше. «Это, черт ее, Деринь и игра. Это не она. Я точно понимаю. В игре всегда есть победители и проигравшие, так заведено. Но здесь у меня нет цели победить, и проиграть мы тоже не можем. Когда я шла к тебе навстречу, я не планировала флирт. Его и не было. Но было то, что держат меня и не отпускают уже вторые сутки». Я не планировала смотреть в твои глаза и уж точно не ожидала испытать от этих взглядов что-то подобное тому, что чувствовала несколько лет назад. Темы разговора исчерпывают себя, а паузы становятся всё длиннее. Я смотрю в окно, в зеркало, на свои руки, в кружку с чаем, куда угодно, только не на тебя. В один момент я даже задала себе вопрос: не придумываю ли я эти ощущения? Не похоже Ты предлагаешь выйти, подышать воздухом. Соглашаюсь, и мы выходим на улицу, расплатившись за счет. Идет дождь, и ты открываешь зонт, заботливо держа его над моей головой. Не смотреть в твои глаза и беседовать мне гораздо комфортнее. Разговор сразу обретает краски и лишает пауз, во время которых хочется провалиться под землю, лишь бы не встречаться с твоим взглядом. В городе ночь. И толпа людей прогулочным шагом направляется по домам, покидая закрывающиеся заведения. Если бы выбранное нами кафе работало дольше, мы бы остались до самого закрытия, точно в этом уверена. Наверное, это что-то сродни мазохизму, когда ты страдаешь и испытываешь удовольствие одновременно. Похоже. Мы гуляем по мокрым улицам, и переходя дорогу, я ловлю себя на мысли, что мои пальцы автоматически касаются твоего локтя. Так я контролирую твой шаг, чтобы мы не попали под машину. Это прикосновение ты ощущаешь так же, как и я. Понимаю это по твоему аккуратному движению рукой при моём прикосновении, похожему на вздрагивание. Я рассказываю о своей жизни и перевожу все неловкие ситуации в юмор. Пока мы гуляем, я замечаю, что меня тянет в левую сторону, именно в ту, сквозь которой ты держишь зонт над моей головой. Тянет буквально Мне приходится контролировать ноги, потому что я чувствую, что меня повело. Я достаю бутылку с водой, чтобы сделать несколько глотков, но понимаю, что это не поможет. Ощущение такое, будто я вот-вот потеряю сознание, и дело не в том, что я не помню, когда ела последний раз. Ощущение похоже на сонное его, ровное, как и тогда, несколько лет назад. Один в один. Пока мы обсуждаем работу, я отвлекаюсь, фокусируя сознание на разговоре. Я стараюсь не зацикливаться на ощущениях, а думать над тем, что говорю и что хочу сказать дальше. Мне приходится шутить и изображать легкий, равнодушный тон, но это не так просто, как кажется. Время идет очень быстро, и мы вынуждены расходиться и ехать по домам, потому что и так уже превысили все лимиты. Мы подходим к метро... И я с нетерпением жду момента погружения в музыку. И как только понимаю, что наушники остались на работе, ты предлагаешь мне свои. Серьезно? Ты наивно полагаешь, что я соглашусь взять твою личную вещь. И обижаешься, когда я отказываю. Глупенькая. Мы заходим в метро, обсуждая музыку. Я напоминаю тебе о нашей песне нарочно, чтобы посмотреть на твою реакцию и получаю то, что ожидаю. Мы заходим на эскалатор, и ты становишься на две ступени ниже, ко мне лицом. Снова напротив, и так далеко. Держишь дистанцию, а я не сдерживаю себя, чтобы сказать тебе об этом. Но что ты предлагаешь мне встать ближе, но я отказываюсь. Ты всё делаешь правильно. Наши взгляды снова пересекаются, и я чувствую, как ускоряется пульс. Всего несколько минут, и мы разойдёмся по разным станциям. А я ощущаю острую недосказанность, когда мы увидимся в следующий раз. Ты такая ненасытная, прямо как я. Но мне не хочется планировать. Нужно выдержать паузу, длительную, но не слишком. Эскалатор заканчивается, и я с радостью с него схожу, освобождённо выдыхая от, от того, что наши взгляды снова больше не пересекаются. Я не помню наш диалог на платформе метро. Я его не помню. Помню лишь то, что заметила указатель с переходом на нужную мне станцию, и сердце заколотилось, заколотилось от того, что сейчас придется прощаться, и мы вновь вынуждены будем встретиться взглядами и прикоснуться друг к другу. Мы останавливаемся у лестницы перехода, и я смотрю в твои глаза. Ты смотришь в мои, и я не могу удержать этот взгляд даже трех секунд. Отвожу глаза, показывая в сторону лестницы. Ты киваешь на что я говорю преславутое, но «Ну, пока ты отвечаешь мне тем же и улыбаешься, понимая без слов то, что я никогда не решуся звучить тебе вслух. Мы обнимаемся, и ты прижимаешь меня к себе. Чувствую, как ты хочешь обменяться энергиями, надавливая ладонью на мою спину, чтобы прижать ещё сильнее. Мы обмениваемся дольше, чем это положено чужим людям, но мы не чужие. Я отпускаю тебя и дружески похлопываю по плечу. Это не про секс и не про очарование, это что-то личное, только между двумя. Я констатирую то, что мы непременно спишемся и направляюсь на лестницу, не оборачиваясь. Я не знаю, смотришь ли ты в мою сторону, но делаю глубокий вдох и выдыхаю так, будто сняла с плеч что-то тяжёлое. Вот что ты со мной делаешь? Понимаю, что рада тому, что оставила наушники на работе, потому что хочу подумать, пережить этот вечер и прочувствовать всё, что произошло. Я так люблю анализировать, но сейчас хочу остановиться, задержаться в этом моменте на подольше. Единственный вопрос, который я себе задаю это хочу ли я дальше этих встреч. Не то чтобы они были угрозой для меня или кого-то другого, но бесконтрольное состояние меня стопорит. Я не привыкла находиться на месте тех, кто обычно сидит напротив меня.